Глава 43. Однако за весь день ничего сверхнеобычного так и не случилось. Одноклассники косились на меня, шептались за спиной и не позволили сесть с ними в столовой. Я снова сидела рядом с Яной и, видимо, остальной группой лузеров этой школы, потому что места свободные были только за их столом. Ну и ладно, переживу. Я здесь знания получаю, а дружить с этими избалованными мажорами я бы не стала. Да и не смогла бы. Мы слишком разные». У нас разные интересы и мировоззрение. О чем нам говорить с холенными девчонками, в ушах которых сверкают небольшие и вызывающие, но бриллианты? С парнями тем более не о чем. Они и в моей школе все слегка пришибленные были и думали только о гулянках, спорте, машинах и девчонках. А эти уж, собственно, думают-то они о том же самом, только все у них элитное и доступное для них. Пусть не дружат, не обращают внимания. Лишь бы не кидали обидные обвинения в лицо и не издевались. Хотя, как говорится, еще не вечер. «А почему ты сидишь тут?» Спросила я Яну во время обеда. Потому же, почему и ты?» Хмыкнула она. «Я изгой. Меня не принимают ни в какие компании. Но плевать я на это хотела». И она продолжила есть, как ни в чем не бывало. «Мне оставалось только подивиться отношению одноклассницы к этой ситуации». Она понимает, что ее считают изгоем, и даже указывают на место таким, как она. Но я, несловно, все равно. — И я тоже изгой? — спросила снова я, когда уже перешла к компоту. — Ну да, ты же новенькая, еще и явно не нашего круга. — Не вашего? — Не богачка. — А ты? — Конечно же богачка. То есть дочь богатых родителей. Тут все такие, если ты не заметила. Заметила. А ты, белая ворона. По мне так видно, что я из другого социального слоя. О, -о, О! поправила очки Яна и вгляделась в меня. Ты мне начинаешь нравиться. Я смущенно хмыкнула и отпила еще компота. Из уст Яны это скорее не комплимент, а проклятие, потому что я стала еще ближе к рангу изгоев, если нравлюсь ей. Чем? уточнила я ради интереса. «Ты не такая тупая, как эти все», — кивнула она с презрением на своих же одноклассников. «Но, учти, тут таких не любят». А я смерила ее внимательным взглядом. «Безусловно, Яна умная, начитанная девушка, что называется, из высшего общества. Но дает ли это гарантии успешной счастливой жизни? Вряд ли. Имеет ли она право тыкать в это носом других? Тоже вряд ли». Похоже, ее не любят не только из-за рвения к учебе. Тут я вспомнила, как сама винила Матвея в том, что он не образован и даже детскую сказку не знает. А это плохо, конечно. Но имею ли я право ему указывать на это так грубо? Наверное, нет. Хотя, в отличие от Яны, я хотела задеть Матвея в ответ на колкости в мою сторону. А она делает это просто так. Потому что такая по характеру. Конечно, видят разность ответила мне Яна. «Я же увидела». «Понятно. Быть бедной стыдно?» «Да не стыдно, но...» «А о чем с тобой говорить, если ты до этого училась среди детей слесарей?» Я вздохнула. «Действительно. О чем? Обстановка тут, мягко сказать, угнетающая. Впрочем, Яна подтвердила мою же теорию насчет одноклассников. Подружиться у нас не выйдет, потому что точек соприкосновения попросту не имелось». Но придется учиться так, если за столом из изгнанных из популярных тусовок и боятся очередного выпада Матвея. Тот сидел практически в центре зала в шумной разномастной компании. Было видно, что эти ребята уважаемы, а самому Матвею девчонки подносили суп и чай как царю. Вероятно, это и есть, так скажем, правящая партия. И они решают, кто где и с кем будет сидеть. Это не прибавляет радости. «Скажи, Матвей, хоть слово против меня, и моя жизнь будет разрушена в этой школе». Но пока что он молчал. Я ловила несколько раз на себе его напряженный взгляд. Видела, как одноклассники спрашивали его обо мне. Они знали, конечно, что его отец взял под опеку девочку из бедной семьи. Но Матвей отвечал что-то коротко и потом хмурился, что означало, что разговор он не будет продолжать. Судя по лицам сидящих, Ничего такого выдающегося мой сводный брат им не сообщил. Подтвердил лишь уже известную им информацию. В школе мы усиленно делали вид, что друг для друга не существуем. Но я все равно ждала подвоха каждую секунду. День тянулся, словно резиновый. Из-за того, что я сидела, как на иголках, и постоянно ждала нападок со стороны новых одноклассников или Матвея. И была счастлива, когда прозвенел звонок с последнего урока и можно было, наконец, отправиться домой. Мне предстояло еще ехать в одной машине с Мотом в тот дом, где мне никто не рад. Но там я могла запереться в комнате и побыть одной, успокоиться. Это как менять шило на мыло или выбирать из двух зол меньшее. Но все-таки я не осмелилась к нему подходить. Просто собрала свои вещи и молча отправилась на школьную парковку. «Автомобиль уже должен нас ожидать», потому что расписание у нас с Матвеем одинаковое, и мы его давали водителю. Он должен приехать заранее, так что если Матвей где-то задержится, то я просто подожду его в машине. «Пока», — сказала я Яне перед тем, как выйти из класса. Та даже глаз на меня не подняла, сухо кивнула, вставляя наушники в уши. Я пожала плечами и вышла. Оказалась права. Машина уже была на месте. Я направилась к ней. Матвей уже тоже был возле нее. Он закинул рюкзак в салон и, поправляя черные очки, которые очень ему шли, смотрел куда-то в сторону. Кажется, такие очки называют мотоциклетными. Классно, ему красиво. Захотелось себе купить такие же. «Привет!» Я остановилась, не дойдя до машины, пара шагов. Передо мной стоял Андрей, тот самый парень, что приходил в гости к Матвею не так давно. «Привет!» — отозвалась я растерянно. Не ожидала я его тут увидеть, и что он начнет говорить со мной вместо Матвея. Странно. Я покосилась на сводного брата. Он внимательно наблюдал за нами и, как мне показалось, был не очень-то доволен видеть собственного друга. Еще более странно. «Слушай, ты извини, что я так внезапно тут появился?» — улыбнулся мне Андрей. «Просто ты мне понравилась. Я хотел тебя увидеть снова».